Глава сорок восьмая. «Помнишь, как пользоваться?» Приблизившись к моему лицу, спрашивает Алекс. Киваю. Он удерживает мой взгляд несколько долгих секунд. Смотрит так, словно хочет убедиться в моей вменяемости. «Ирма, без глупостей. Поняла?» Держу в руке тяжелый металл и не могу заставить себе сказать хотя бы слово. Отчаянно держусь за него взглядом. Знаю, что совсем скоро придется его отпустить». Внедорожник снижает скорость и уже скоро сворачивает с трассы в лесополосу. Насколько я понимаю, перестрелка идет за следующим поворотом на перекрестке с проселочной дорогой. Машина сопровождения с нами разъезжается, не сбавляя газа. Летит на указанный километр. «Ствол для твоего спокойствия», — тихо и вкрадчиво проговаривает Алекс. «Тебе здесь ничего не угрожает». «Мой язык намертво присыхает к небу, а губы будто клеем склеены». Я уже знаю, что это моя реакция на опасность. Я впадаю в ступор. Миша будет рядом, но если решишь, что тебе что-то угрожает, стреляй без раздумий. Машина останавливается, меня по инерции немного толкает вперед. И я словно просыпаюсь, впиваясь пальцами в на его пиджака, я остервенело тяну к себе. Ерма, предупреждающе шепчет Алекс, — «если тебя убьют, меня не убьют». Сердце грохочет, как лишенное Воздуха катастрофически не хватает. Его слова тонут в гудящем голове шуме. «Там твои дядька и крестный. Они могут пострадать!» Я судорожно киваю. «Отпусти, Ирма. С усилием отрывает от пиджака одну мою руку, ловко из него выскальзывает и перед тем, как выйти из машины, заглядывает в глаза. «Я люблю тебя. Будь послушной девочкой». Вздрогнув от хлопка двери, прижимаю пиджак к груди. Зарываюсь в него носом и принимаюсь раскачиваться на месте. Михаил тоже выходит из машины. Обходит ее по кругу, проверяет оружие. Я не знаю, сколько проходит времени, прежде чем открывается дверь. «Ирма Сергеевна, все в порядке?» «А? Да. Миша, что там происходит, а?» «Нервы сдают. Истерика все ближе». «Не знаю», — качает он головой. «Там стреляют». «Где? В какой они стороне?» Он указывает рукой в направлении, куда ушел Алекс. Метров триста отсюда. Смотрю в гущу леса, туда, где находится самое дорогое, что есть в моей жизни. Алекс, дядя и крестный. Если их не станет, не станет и меня. Решение принимается молниеносно. Спрыгнув из джипа в высокую траву, наставляю на Мишу пистолет. «Ирма Сергеевна...» «Я пойду туда». «Ирма Сергеевна...» «Не делайте глупостей...» Немного разведя руки в стороны, проговаривает Михаил. Смотрит при этом не на меня, а на оружие в моих руках. Прикидывает, видимо, как меня обезвредить. Я обхватываю ствол двумя руками и с предостережением качаю головой. «Только попробуй. Я выстрелю. Ты меня знаешь. Отдайте его мне. Я умею им пользоваться, Миша. Алекс меня хорошо подготовил». Подняв ладони кверху, осторожно делает шаг в мою сторону. «Алекс велел вам слушаться меня». Снимаю предохранитель. Миша замирает. С его лица сходит краска. «Я не шучу», — понижаю голос. «Я все равно туда уйду». «Это опасно. У нас с тобой оружие, и мы оба умеем стрелять. Если с вами что-то случится, меня освежуют заживо. Если мы останемся здесь, и с ними что-то случится, я освежую тебя сама». Миша зло пыхтит, глядя на меня с неприкрытой ненавистью, покрывается бурыми пятнами. «Если ты попробуешь меня остановить, я начну стрелять, чем привлеку к нам ненужное внимание!» Задираю бровь. «Ты этого хочешь?» Делаю шаг назад. Еще один. Постепенно удаляюсь от Миши. Продолжаю держать его на мушке. Отхожу метров на тридцать-сорок, разворачиваюсь и пускаюсь в бег. Судя по шуму за спиной, Миша тоже. Шаги стремительно приближаются, но в какой-то момент я слышу сдавленный стон. Обернувшись, вижу, как, припав на колено, он держится за лодыжку. Везло. «Ирма Сергеевна!» Я бегу дальше. Ступни застревают в высокой траве. Платье путается в ногах. Притормозив, задираю его до колена, пробегаю еще несколько десятков шагов и резко останавливаюсь. Сквозь частокол из молодых осинок пробивается свет фары а до слуха доносятся шум заведенных двигателей и мужские выкрики. Понимаю, что в белом платье я, как бельмо на глазу, присаживаюсь на корточке, пытаюсь сориентироваться и понять, кому принадлежат голоса, но все безуспешно, слишком они от меня далеко. Чуть приподнявшись, на полусогнутых ногах, короткими перебежками подбираюсь еще ближе. — Ирма Сергеевна! — раздается сзади же пение Миши. Заметно хромая, он плетется следом. Я приставляю указательный палец к губам и снова присаживаюсь. Он безмолвно рычит, но больше не произносит ни звука. Я миную еще метров пять, слышу впереди шорох и падаю грудью на землю. Держа пистолет на вытянутой руке, пытаюсь понять, что происходит. Михаил тоже приближается, но идет не по моим следам, а метров десяти слева от меня. Снова шорох, и в дерево в метре от Миши прилетает пуля. Еле подавив скрик, грудью падаю в траву. Охранник, вытянувшись в струну, стоит за соседним деревом и, сделав страшные глаза, молча приказывает мне не шевелиться. Я согласно моргаю. Горло подкатывает тошнота. Тело покрывается ледяным потом. Нас засекли. Вернее, Мишу. Гипнотизируя его взглядом. Он подает жест не высовываться, а сам пригнувшись, перебегает за другое дерево. Дальше от меня. Еще один выстрел но уже значительно левее. Он уводит стрелявшего от меня. Я остаюсь одна. Некоторое время пытаюсь сориентироваться, восстанавливаю дыхание и начинаю прислушиваться. Поначалу ничего, кроме шума работающих двигателей и внедорожников, не слышу, но постепенно мой слух выцепляет отдельные выкрики, чью-то ругань и сдавленные стоны. Боже, что мне делать? Бежать обратно к машине или лежа в высокой траве, ждать, когда ситуация разрешится сама по себе? И тут тишину леса нарушает автоматная очередь. И чей-то утробный рык. Съежившись, я накрываю голову руками. Стреляли неподалеку, но не в мою сторону. А у меня вся жизнь перед глазами пронеслась. В кого попали? Воображение подсовывает картинки одну страшнее другой. Если это ранили кого-то из моих... Едва сдержав болезненный стон, я приподнимаюсь на руках. Быстро осматриваюсь, встаю на четвереньке и ползу вперед. Но немного правее от изначально выбранного курса. Оружие в руках мешает, поэтому, немного подумав, я поднимаюсь на ноги. Царапая кожу спины, вдавливаюсь в дерево и, прижав к груди оружие, осторожно выглядываю из-за ствола и из-за зеленой листвы вижу очертания черных джипов. Сердце от страха работает на разрыв. Живот скручивают болезненные спазмы, а ног я вообще не чувствую. Пригнувшись, не дыша, дохожу до следующего дерева и точно так же встаю за его ствол. Выдохнув два раза, Из-за него выглядываю. Перед моим взором предстает ужасающая картина. Чтобы сдержать крик, мне приходится в кровь закусить ладонь.